Поэтому после следствия тело Рональда забрали сотрудники лондонского похоронного бюро. Отец Джон упаковал одежду, а сэр Элверетт послал двух мужчин на машине, чтобы её забрать и отогнать Порше. Страшные сны стали отступать, я больше не просыпалась в поту, представляя, как ко мне на ощупь пробирается облепленный песком ослепший кошмар.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 И когда разворачивала лук, сцена на пляже была ещё свежа в памяти. А потом всё встало на свои места, и я вдруг вспомнила. В памяти всплыло всё настолько ясно, как будто перед глазами была фотография. Я припомнила каждый жест, каждое произнесённое слово, всё, за исключением имён. Не уверена, что вообще их знала. Это произошло двенадцать лет назад, но...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 «Наверное, удивились, что у меня горит свет. Я как раз подумывала идти спать». Человек подошёл к креслу сзади, и женщина, ожидая ответа, подняла голову и посмотрела вверх. Потом на неё надавили руки, сильные руки в жёлтых резиновых перчатках. Они зажали ей рот, закрыли нос и с силой прижали голову к спинке кресла.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 а сердце тем временем, стукнув в последний раз, затихло.